Глава восемнадцатая. Немногим ранее. Адриан впервые за долгое время спокойно спал. Без тревог, без ночных кошмаров, без напряжения и мыслей о том, что нужно следить за силой, чтобы та случайно не вырвалась на свободу. Спокойствие. Такое легкое чувство, дарующее умиротворение. Облегчение. Адриан и забыл, когда испытывал нечто подобное — Наверное, лет двадцать назад, когда Селена еще была жива. Когда она с радостью принимала его каждый раз, хоть и любила другого. Когда позволяла остаться на ночь, пока магия смерти не убила ее. Магия смерти такая нестабильная и опасная. Не справился с инициацией, не смог подчинить силу и, считай, покойник — За время обучения в Академии у Селены инициации так и не случилось. Все решили, что уже и не будет, время прошло, но сила пробудилась внезапно на глазах пятилетнего сына. Раньше Адриан не сомневался, что любил Селену. Ее невозможно было не любить. Светлая и добрая, понимающая. Настоящий островок спокойствия и уюта. Она мало говорила, больше слушала и улыбалась. Селена не язвила, у нее был не такой острый язык, как у Кары. Кара же обжигает одним лишь взглядом. Кажется такой спокойной, а в душе огонь — настоящая ведьма. С ней не нужно рапиры, чтобы вступить в поединок. Она прекрасно владеет словом и легко жалит. Кара умная, а умные женщины опасны. Не сказать, что Селена была глупа, а скорее бесхитростна и мягкосердечна. Мысли и действия Селены можно было легко предугадать. Не было в них тайн и загадок. С Карой всё время ожидаешь подвоха, неожиданных действий. Ее мысли, хоть и можно попытаться просчитать, остаются недосягаемы. Она интересная и, чего уж говорить, красивая женщина. Мирный сон прервался внезапно. В нем как по щелчку, вспыхнуло голубоватое пламя, разрывая уютную темноту. Пламя образовало круг, в котором через несколько секунд появилась ведьма. Белая изящная маска с черным узором по краю закрывала ее лицо. Сквозь прорези сверкали насыщенно зеленые глаза. Ведьма подняла стройную обнажённую ножку, перешагивая пламя, и вышла из круга. Легкое полупрозрачное платье развивалось, будто бы на ветру. Адриан ждал. То, что сивила явилась к нему во сне — Нисколько не удивляла. Она озлоблена, истощена, потеряла убежище и большую часть своих союзников. Явилась передать послание лично?» Флегматично поинтересовался Адриан, не совсем понимая, почему он в собственном сне практически обнажен. Маска скрывала эмоции, только зеленые глаза сверкнули угрожающим огоньком. «Ты сильный противник, Адриан?» пропела ведьма, нежным музыкальным голосом заставив поморщиться. Голос напомнило Селене. Когда она пела колыбельную Каяну, сыну которого родила от любимого, вопреки здравому смыслу, мир замирал. Ее можно было слушать вечность. Сильный, но имеешь слабости. Адриан едва заметно дернулся, уже догадываясь, к чему клонит ведьма, но решил дослушать, раздумывая. «А можно ли ее из сна перетащить в реальный мир?» «Нет-нет-нет, Адриан, я сильнее, чем ты думаешь», — ехидно усмехнулась ведьма, будто догадавшись о намерениях Адриана. «Я намного сильнее, потому что не имею привязанностей. Но не ты. Быстрее уже, чего ты хочешь». Равнодушно поторопил Адриан, не желая наблюдать, как Севила упивается собственным превосходством. «Ты привязан к своей племяннице». Сладким голосом закончила она и приблизилась. Острые белые ногти коснулись подбородка. «И я знаю, как тебя уничтожить». Адриан сжал челюсти и перехватил руку ведьмы за запястье, которое украшали многочисленные браслеты. «Ты не учла кое-что?» Ровно произнес он, глядя в глубокие мерцающие глаза ведьмы. «Если убьешь Николь, мне нечего будет терять. Да, я отправлюсь в бездну, но тебя заберу с собой». Процедил он, впервые давая возможность вырваться силе. сивила отпрянула, будто не веря. Глаза лихорадочно заметались. Ведьма развернулась и кинулась в круг. Адриан проснулся в поту. Сел и растер лицо ладонями, ощущая, как в груди тревожно грохочет сердце. «Николь, нельзя ведьме позволить добраться до нее!» Он соскочил с кровати и уже через десять минут полностью собранный был в покоях императора. Сайран пил кофе на балконе, наслаждаясь утренней зарей. «Что привело тебя, мой друг?» Насмешливо улыбаясь, протянул он и поставил фарфоровую чашку на блюдце. «Сам знаешь». Довольно грубо огрызнулся Адриан, но Сайрон понял. Он всегда понимал без лишних слов. Желваки на смуглом лице дрогнули. «Сивила!» вырвалась у него со свистом. «Тварь! Ну какая же тварь!» «Явилась?» Ведьма не раз оставляла послание в снах как Адриану, так и Сайрону лично. «Да, угрожала. Думаю, скоро нанесет удар». Я отправляюсь к Николь, постараюсь обеспечить защиту им с Каяном. Спрятать? Не знаю. Адриан дернулся, как от удара, и сглотнул. Это даже хорошо, что Николь встретилась с сыном Селены и вышла за него замуж. Теперь проще заботиться о двух дорогих людях. Она не согласится. Сайрон покачал головой. Ты же знаешь. Лучше? Его темные глаза сверкнули азартным блеском. «Отправим Николь с супругом на задание? Опасное. Но материк...» «Что?» — нахмурился Адриан. «Какое еще опасное задание? На материке даже нежити нет. Они некроманты, с кем там сражаться?» Сайрон всплеснул руками и поднялся. «Друг мой, ты совершенно лишен фантазии!» Он стремительно приблизился и приобнял Адриана за плечи. «Сегодня нет, завтра есть». Я лично соберу людей, подпишу приказ и выдам разрешение. Отправь запрос в гильдию, попроси выделить двух лучших некромантов для сопровождения. Скажешь, на материке завелась нежить неизвестного происхождения. Срочно нужно найти, опознать и обезвредить. Адриан изумленно моргнул, но вдруг подумал, что это выход, не одна ведьма. Ни один человек без особого разрешения, которое подтверждено печатью императора, не может попасть на материк. Там такая защита, а стражи не церемонятся. Там нет суда и следствия. Все нарушители к утру будут болтаться на виселице. Есть вероятность, что Николь действительно откажется прятаться. Она слишком упрямая. И если поймет, что Адриану грозит опасность, может влезть в неприятности, а ее следует спасти любой ценой. Я и так потерял всех. Обреченно подумал Адриан и согласился. «Тогда я в гильдию. Ты готовь приказ и отправляйся вместо меня на прогулку с невестами». Сайрон усмехнулся. «Когда ты начал мне приказывать? Я знаю, что делать». «Нет, Ваше Величество». Бесстрастно произнес Адриан. «Ведьма уже догадывается, что под моим обликом скрывается кто-то другой. Мы же не хотим, чтобы она узнала, кто именно». Многозначительно поинтересовался он. «Хм...» Сайрон, задача потер подбородок. «Предлагаешь держаться от ведьмы подальше?» «Да», — серьезно произнес Адриан. «Я постараюсь вернуться к обеду и подменю вас». «Хочешь на церемонии подведения итогов первого испытания присутствовать сам?» — хитро поинтересовался император. Адриан не ответил. Учтиво поклонился и поспешил в гильдию. Нельзя позволить планам Сивилы осуществиться. Завтрак на свежем воздухе протекал долго и, как по мне, мучительно скучно. Светские разговоры вызывали зевоту, притворные улыбки, отвращение. Я не знаю всех этих людей, о которых говорят участницы. Их знает граф, некоторых даже Акли. По крайней мере, он без труда поддерживает беседу. И невесты ему улыбаются, охотно соглашаются или поддакивают. Я устала изображать статую утомленной девы и поднялась с клетчатого шерстяного пледа, не забыв прихватить шкатулку. Цветущие деревья, сливы и абрикоса просто невероятно пахли, хотя еще недавно стояла пасмурная погода и ничто не предвещало жаркого лета. В столице Империона оно случается редко. Еще реже бывают снежные зимы. Граф... Ну или кто там себя за него выдает. Вел себя сдержанно. Видимо, Адриан оставил четкие указания касательно меня. Где же он сам? Когда вернется? Снова раненый? А если не успеет до подведения итогов, мне придется вручить подарок его двойнику, ведь только я догадываюсь о подмене. Распорядитель не в курсе, а если откажусь демонстрировать результат испытания, меня запросто могут посчитать проигравшие и отправить домой. Нельзя. Интересно, согласится ли граф вновь устроить мне встречу с сестрой? Я бы хотела убедиться, что с ней все нормально, что она сдержит слово, что написала отцу. «Мисс Сноул, вам скучно?» Голос за спиной заставил напрячься. «Нет, господин де Камелье, любуюсь видами». Дернула плечом и повернула голову в сторону пруда. «А мне кажется, вы задумались». Сдержанно предположил лжеграф. Резко повернулась, вглядываясь в знакомые черты лица. Хорошая иллюзия. Качественная. «Во сколько состоится церемония подведения итогов?» «В четыре», — Удивленно ответил двойник графа. «Спасибо». Кивнула и отвернулась вновь. «Надеюсь, Адриан успеет вернуться».